Словом, провозились всю ночь, ремонтируя и одновременно готовя все к поджогу. К утру уже все валится из рук стало. Изматерились едва ли не до иссякания слов с выражениями, особенно Петрович. Этот умеет призагнуть. А тут... Здорово, братцы, вот и я, видать, не ждали ни... совсем. Миг мой как раз заправлен, уже и к бою готов. С парашютом даже на сиденье, зеркальце присобачено, заднего вида. Только что без карты. Вот уж кобрин-то я как-нибудь найду. Тут на лицо мне падает свет, и Петрович с молодым начинает ржать. Видок у меня, конечно, тот еще. Баба-яга, в тылу врага. Быстренько, при фонарике еще, привожу себя в порядок сохраненной. И захомячены для себя, какая, впрочем, разница Петруичем бритвой. И не то орлондо ли ещё каким-то птицей взлетаю в кабину Мига. Определённо повыше, чем у И-15, и попросторнее, хотя и не намного. С моим ростом ещё ничего, а вот тем, кто поговорить ней, не знаю, как помещаются. Миг мне тоже всегда нравился. Самый пожалуй красивый из истребителей начала войны. С мощным мотором, чуть сдвинутый назад кабиной, хищным силуэтом. Немцы, впрочем, считали его дубоватым, называли Иван. Теперь однако посмотрим, кто у нас дубоватый. Я на этой машинке не одну сотню часов провоевал, в паре с Покрышкиным, ну, виртуальным, разумеется. По-моему, и по крышке, но, кстати, мнению, единственным серьезным недостатком этой машины являются слабоватые для перехватчика вооружения. Один синхронный БС плюс пара шкасов. Несерьезно. Насколько помню, были модификации с тремя БС. Но мой не из таких. Зато для РС-спусковых нету. И бомбодержателей тоже. Чистый истребитель. Ну что ж, будем истреблять. Мотор запускается с первого контакта. Выруливай на взлетку. Придется брать правее, по центру воронки. Видимо, это от тех, что остающийся миг повредили. Бомб. Разогрев двигун, даю взлетные обороты, нагружаю винт и отпускаю тормоза. Машина пошла. На взлете ничего себя ведет. Нормальненько. взор только не очень верожонн набираю высоту на востоке уже светло на западе темень почти как позавчера всего то лишь а кажется вечность прошла вижу горящий миг тот с которого всё поснимали и полуутарку с петровичем сразу запылившую к дороге петрович умный протел курбанул не на шоссе привык небось по огородам К сладенькому-то подбираться. Может и проскочит. Даже наверняка проскочит. При отсутствии особого невезения. У меня баки полные, поэтому сразу на восток не спешу. Обзор назад у мига не так, чтобы очень. Так что лучше я запад боковым зрением контролировать буду. Забирай чуток к северу. А то подберется из темноты, сволочь какая-нибудь. И поминай потом, как звали. По прямой было бы минут десять, а так полчаса где-то. Ну и что? А пока можно и навыки освежить. На практике. МиГ-3 все же довольно сложная в управлении машина. Продольная устойчивость намеренно снижена с целью повышения маневренности. Но это для асов. А у обычных летчиков лишь утомляемость повышается и аварийность растет. Стрелять сложно. что порой опять же сваливаться, для того легко, что глаз да глаз это им машинкой нужен всегда, но особенно при посадке. Впрочем, ас это как раз про меня, полагаю, ну, про нас с Костиком. Кага попробовал пару хитрых заморочек своих фирменных, пара прокатила. Не однако, короче, нет. Вот уже я радром впереди. Затем много не набирал до 2000. Кстати, о сволочах. Очень даже вовремя это я. Четвёрка 110-х мессеров парами полога пикирует прямо на взлётку. З добрым утром, тётя Фая, называется. Денечтики проспали, что ли? Те аккурат за подошли, не видно их было. Движки, наверное, приглушили опять же. А может и нет? Потому как утром На фронтовом аэродроме довольно сложно услышать, что бы то ни было. Для меня, однако, идущего с северо-запада, они прям как на картинке, на фотосессии под софитами. Красивые такие все из себя, стройные, приближаются быстро, просто-таки стремительно. При моих-то без малого шестистах. Набрал с потерей высоты. Аккуратненько пристраиваюсь к последнему ведомому чуть снизу, чтоб стрелок не то что не достал, не увидел даже. Винтом и газом выравниваю скорость. Условия почти эталонные. Чуток упреждения и хорошая такая очередь. Вдоль по фюзеляжу, метров, пожалуй, с пятидесяти. Броня там у него есть. Но на такой дистанции от Березина не спасёт никой образом. И точно фашист нырял в вниз, вправо и явно не живым уже каким-то манёвром. Меня же, похоже, до сих пор не заметили. Чуть, сбросив газ, и высоту уцелеваю ведущего второй пары. Тот что-то понял, успел шаратунцев в бок, и очень без прошла по мотору. а левый шкаст заданул по центроплану, там баки. Вспышка, а обломков уже не вижу, остались сзади. Шедшая первая пара, похоже, успела уже просечь Ситуемину, сбросила бомбы и пытается уйти в вираж. А вот уж дутки. И это вам не и пятнадцать. Скорость у меня с хорошим запасом повыше, и как не дубоват мигарь на малых высотах, А всё же по развороте сте, 110-го это будет. Да и были навыки стрельбы возвращаются буквально с каждой очередью в купе с пилотажем. Немцы, однако, попались опытные. Пытаются маневрировать так, чтобы подставить меня под задних стрелков. Но мне спешить-то некуда. До своих им ещё ползти, ползти. А я вот он уже Успеваю даже оглядываться по сторонам и назад, набирая высоту. Решив, что у меня поменялись планы, фрицы рванули к линии фронта. Ухожу в пике, наращивая скорость, и на выходе опять бью снизу. Ведомый определенно понял, что ему грозит. Пытается что-то придумать по горизонтали, но я все же успеваю на долю секунды вогнать его в, ни... в нужную часть прицела. и влепить очередь. Фатально. Ведущий тем временем успел снизиться до бреющего, и снизу его теперь не возьмешь. И подстрелкались не хочется. Оно, конечно, шанс невелик, но зачем? Счетятся у меня к ним, и правда, куда как по боли одного самолета, или тем более моста. Причем, что характерно, По мере поступления выплат меньше не становится. Не на йоту. Размещая над ним парадоксом, обгоняя утратившего свободу вертикального манёвра мессер чуток в стороне. Този, чего зайдёшь в пике, атакует его с передней правой четверти. Мессер натурально пытается встретить в лоб. Курсовое вооружение у него мама не горюй, но запаса скорости нет. Он странно зависает на секунду, чуток лишь не довернув до встречного курса, и, похоже, собирается сваливаться в штопор. Вывести точно не успеет. Да и некому там выводить. После той очереди, что я все-таки успел в него всадить, проскакивая мимо на скорости, реакция у нас с Костиком и правда, закачаешься. Что значит... Экологически чистый деревенский воздух по сравнению с загазованно-заговненной Москвой 21-го. Разворачивайся обратно в сторону аэродрома, успевай посмотреть вниз. Разумеется, после осмотра всей воздушной сферы от греха, на земле вспышка. Похоже, и последний мессер обрел таки русской землицы. Ну, белорусской, какая разница? Украина и Белоруссия, равно как и остальные, при мне оставались независимыми. Но все границы с таможнями и прочими подобного рода радостями исчезли еще в 22-м. Ровно через 100 лет после образования того союза. Специально подгадали. Правительства, впрочем, остались. с разными уровнями полномочий и автономии. У прибалтов, к примеру, по более, даже армии свои формально. Ну да бог с ними, когда это будет, да и будет ли теперь вообще. Я, конечно, не переоцениваюш в роль, подумаешь, пара мостов и два десятка уничтоженных летунов, пусть и лучших из довоенных ещё Люфтваффовских выпусков. Но вот Оставшийся неуничтоженным истребительный полк — это уже не фунт изюма. Да и еще такой классный. К тому же батя, похоже, умудрился сделать его неким центром кристаллизации, обеспечив разведданными и связью сухопутчиков, из-за чего наш аэродром не был еще захвачен даже к утру 24-го. Опять же, полагаю... Если даже День Победы станут праздновать не 12-го, как у нас, а, скажем, 9-го мая, и хотя бы парой сотен тысяч меньше нормальных мужиков поляжет, то и это уже было бы очень даже здорово. Ладно, делай, что должно, и да будет, что будет, как говаривал Марк Аврелий, император и философ.